Глава 25. Энтузиазм к написанию книги немного поубавился. Виной стали встречи с пиар-менеджером и посовместительство бывшей девушкой мистера Макдугла. Пусть сейчас они и не были вместе, но блондинка служила живым напоминанием о тех временах, когда я сгорала от не взаимной любви к боссу. Чего уж лукавить, чувства к нему не остыли и по сей день, но я усиленно над этим работала. Сегодня Сара обрекла меня на внеплановую встречу, позвонив по телефону и взбужденным тоном убедила, как важно видеться чаще. По словам девушки, у неё созрела мысль, как удачнее продвинуть книгу в ближайшее время. Уже в полдень я пребывала в кафе, ожидая Сару. Она немного опоздала, но заходя внутрь, сразу привлекла внимание всех посетителей. Одетая до абсурдности просто, девушка сияла и манила каждого, кто обладал глазами. Чёрная блузка и завышенная юбка идеально подчёркивали фигуру, а белые локоны в контрасте смотрелись ещё белее. Мистер Макдугал не мог предпочесть меня, бросив такую красотку. Трезвый ум вновь расставил всё по своим местам, призывая сконцентрироваться на будущем детище, книге. "Милли, ты должна мне помочь", сразу обратилась Сара. Я недоуменно посмотрела на пиар-менеджера, ведь помощь требовалась мне, причем тут она. Я все объясню. Сейчас дойду до дамской комнаты, а ты пока закажи мне кофе, протараторила блондинка и удалилась по намеченному плану. Пока пыталась привлечь внимание официанта, усиленно махая рукой, на горизонте показался совершенно другой мужчина. Мистер МакДугал по воле случайности увидел мой жест и, видимо, расценил его как приветствие, раз тут же направился к столику. Милли, я рад, что ты назначила встречу, воодушевлённо проговорил бывший начальник. Я поразилась на выпад со стороны человека, которого не желала видеть ещё лет так 100. Мистер Макдугал смотрел на меня вжидающе, словно надеясь, что вспомню, как ненароком пригласила бывшего босса в кафе. Себастьян, Милли говорила, что хочет попросить у тебя рекомендации с прошлой работы, но я не думала увидеться так скоро, хлопая нарушенными ресницами произнесла появившаяся рядом с нами Сара. Я абсолютно утратила нить происходящего и вместе с мистером Макдуглом таращилась на пиар-менеджера. "Дорогой, попроси официанта принести ещё один стул и напитки", скомандовала Сара. Себастьян всё ещё находясь в шоке, отошёл, чтобы исполнить волю бывшей девушки. «Что здесь происходит?» – зашипела я на блондинку, пытаясь быстрее разобраться в случившемся. «Милли, прости, что не рассказала раньше. Я написала сообщение Себастьяну от твоего имени, позвала на встречу под предлогом рекомендаций». «Но зачем? Как зачем? Я поняла его намеки на примирение и сделала следующий шаг. Теперь ты должна мне подыграть, чтобы все сработало», – отозвалась блондинка, будучи продуманнее нас всех вместе взятых. Я не успела задать ещё пару сотен вопросов, как Себастьян вернулся, приведя за собой официанта, который организовал всё остальное. "Милли, значит, ты хотела увидеться только ради рекомендаций?" уточнил мистер Макдугал. Его словно уизвила эта новость, но мужчина делал вид, что готов поучаствовать в любом задуманном мной действии. Да, напишет книгу. А чтобы оформить договор с нашим пиар-агентством, требуется подтверждение. Ты решила написать книгу? перебил разъяснение с Сарой мистер Макдугл. Он, не отрываясь, заглядывал в мои глаза, словно кроме нас за этим столиком больше никого не существовало. Да? Вас это удивляет? огрызнулась в ответ, поражай такой реакцией сидящих рядом собеседников. Нет, просто не помню, чтобы ты рассказывала о подобном желании, проговорил мистер Макдугл с долей грусти. Он чувствовал, что самостоятельно создал пропасть между нами, где больше нет места откровенностям. «А почему она должна была тебе об этом сообщить? Обычная работница среднего звена. Разве вы общались на другие темы помимо работы?» завелась не на шутку Сара, почувствовав себя в разговоре лишней. «Сара, прости, а ты здесь вообще зачем?» последовал грубый вопрос от мистера МакДугла. «Я занимаюсь продвижением книги Милли», обижно отозвалась блондинка. В этот момент Себастьяну позвонили, и он ненадолго удалился поговорить по телефону. «Милли, ничего не выходит», – отчаяние вырвалось из груди Сары. «Мне и до этого было жаль девушку, но сейчас чувство усилилось. Я видела, что мистер МакДугал испытывает неприязнь к бывшей любовнице. Но с чем могло быть связано такое отношение? Как легко у этого мужчины меняются чувства, и как сложно их порой распознать». Кажется, не стоило делать ложную встречу, констатировала факт, вертевшийся давно в мыслях. Не говори глупостей. Себастьян просто забыл, как нам было хорошо вместе. Его словно увлекла другая женщина. "Милли, я чего-то не знаю", поразмыслив, спросила Сара. Я испугалась, что девушка проанализировала наши взгляды с мистером Макдуглом и поняла, что за ними кроется история. У него кто-то появился на работе? Может, пока ты не уволилась, видно, с кем встречается Себастьян? Задала новый вопрос собеседница, не дождавшись ответа на предыдущий. Страх быть разоблачённой сменился на гнев. Блондинка даже не видела в моём лице конкурентку. "Не могу припомнить", произнесла сквозь зубы. "Тогда узнай прямо сейчас, он наверняка проговорится по дороге". "По дороге?" переспросила я. В это время к нам вернулся Себастьян и получил новое распоряжение от бывшей девушки. "Дорогой, отвези Милли домой. Ей срочно нужно быть в городе к 3 часам". Мистер Макдугал ухватился за шанс побыть со мной наедине, а я не успела вставить и слова возражения. "Выясни всё", шипнула Сара на прощание, обрекая меня на новую схватку с любимым зверем. "Значит, ты всё же решилась стать писательницей", нарушил тишину Себастьян в салоне автомобиля. "Но не в том жанре, в котором вы прочили мне успех. Зачем так сужаешь моё восхищение твоим талантом?" Я призывал тебя не прятать писательский навык, которому без разницы, в каком жанре будешь работать. К чему эта лесть, мистер Макдугл? Сара пообещала вам какой-то процент? Я снова была на пути к тому, чтобы поверить комплиментам Себастьяна, о которой когда-то обожглась. По иронии судьбы этот мужчина снова возник в моей истории и начинал в очередной раз плести свою паутину. Но я больше не глупое насекомое, слепо летящее в непонятном направлении. Мои ориентиры и цели расставлены, и если потребуется, я лучше поменяю пиар-агентство, чем снова окажусь жертвой манипуляций мистера Макдугла. Теперь ищу в компании с дальнозоркой Сарой. Какой я могу получить процент, если ты даже не работаешь в моём издательстве, негодующе помотал головой Себастьян. Откуда я знаю, какие махинации вы можете проворачивать со своей возлюбленной? Не знаю, что тебе наговорила Сара, но, так понимаю, ты знаешь, что она моя бывшая девушка, и сейчас между нами ничего нет. Почему же закончили отношения, которыми так дорожили? Обида выливалась наружу горе снаить желчью. Потому что я встретил тебя. Слова бывшего босса сработали как триггер. Мне сразу захотелось отключить разум и со сладостью вкушать любую сказанную ложь. Милли, я правда не понимаю, почему пытался оттолкнуть тебя. Наверное, меня напугали мои внезапно появившиеся чувства. Издательство находилось в плачевном состоянии, из моей жизни словно сквозь пальцы ускользала стабильность, к которой я так привык. Отношения с Сарой были неким якорем. Мы долгое время были вместе, и я испугался, что, пойдя на риск, потеряю и то, что когда-то являлось частью фундамента моей старой жизни. Но я не могу перестать думать о тебе и делать вид, что равнодушен. Поэтому почти сразу после того нелепого разговора о соблюдении дистанции мы с Сарой расстались. Я буду последней идиоткой, если сейчас расстаю после этого откровения, которое может являться ложью. Наивная Милли вы этот же момент отдалась бы исповедовавшемуся боссу, но та, которая я стала теперь, держала оборону. Я не пытаюсь оправдаться. Я сделал то, что сделал. Обидел тебя. За что буду просить прощения столько раз, сколько потребуется, снова заговорил Себастьян. Всё, что я прошу, дать нам шанс. Да, я не такой прекрасный принц, каким ты меня представляла, но разве не заслуживаю возможности показать, что тоже способен на чувства, что написано в книжках? Может, история не получится такой красивой, но она будет нашей, настоящей. Кто я такая, чтобы не пойти на собственную казнь? Я любила этого человека, несмотря на боль, что он мне причинил. Может, в этом и заключается настоящая любовь, когда прощаешь человеку ошибки и принимаешь, что отношения редко бывают такими, как в сказках, но это не отменяет их искренности. Меня зовут Милли, а это Себастьян. В первый раз мы встретились несколько лет назад и влюбились вдруг в друга с первого взгляда. Я была всего лишь младшим редактором, а он красивым боссом, но это не помешало нашей любви расцвести, как майской розе. Да, это не наша история. В жизни всё получилось иначе, не с самыми поэтичными моментами и кучей изъянов. Меня зовут Милли, а это Себастьян, мой босс. Я 4 года была безответно в него влюблена, а он меня не замечал и считал секретаршей. Однажды я случайно забыла свой эротический дневник, который он нашёл и задумал решить им финансовые проблемы издательства. Он умело манипулировал и играл моими чувствами, а я безоговорочно поддавалась, зная, что у него есть девушка. Затем Себастьян разбил мне сердце. Мне пришлось уволиться и пойти другим путём, на котором я снова встретила его. Теперь мы здесь. Я всё так же люблю его. И он, возможно, меня, но из-за гордости и страха мне сложно протянуть ему руку. Но разве я буду менее несчастна, если он снова разобьёт мне сердце, чем проведу жизнь, так и не узнав, как это быть с ним? Я хочу есть, внезапно объявила я. «Что?» – переспросил мистер МакДугл. «Раз уж вы приехали в Лэртаун, должны попробовать местную пиццу». Солнце приятно припекало лицо, и я жмурилась с закрытыми глазами, наслаждаясь пиццей. Мы сидели на набережной и делили трапезу прямо на улице. «Как дела в Пегасус?» – поинтересовалась я, искренне переживая за состояние издательства. «На самом деле неплохо. Мы договорились со спонсорами, что я покрою 20% убытков из своего кармана». Разве это справедливо? Материальные проблемы возникли же не по вашей вине, возмутилась я. Да, но они вообще хотели закрыть издательство, а я не могу этого позволить, потому что слишком им дорожу. Поэтому мы пришли к такому консенсусу. Вы спасли Пегасус, но теперь сами на грани банкротства, обеспокоилась я. Я продал свои апартаменты и купил дом в менее пафосном месте, поэтому всё не так страшно, успокоил меня мужчина. Это было так спокойно и правильно сидеть вместе, вести неспешные разговоры. Никогда в жизни не ощущала такой гармонии и счастья, а мы даже не делали ничего особенного. Уже потемнело. Вам, наверное, пора уезжать, заметила я. Ничего страшного, мне теперь ехать 5 минут, махнул рукой мистер Макдугл. Как это? не поняла я, решив, что называя время, он сильно преуменьшил. Я купил здесь дом как бы между делом сообщил Себастьян, словно это пустяковая вещь. «В Лэртауне?» — воскликнула я, а мои глаза, казалось, выпрыгнуты из орбит от удивления. «Да, чудесное местечко», — невозмутимо подтвердил мужчина. «Но у вас тут никого нет. Разве ты тут больше не живешь?» Мое сердце окончательно оттаяло. Конечно, Себастьян мог приобрести тут недвижимость из-за выгодных условий, но он мог купить дом и в другом пригороде. Он сделал это ради меня, и не смейте убеждать меня в другом. Я счастливая, влюблённая девушка, которой никто не нужен, кроме этого человека, и ему, кажется, тоже. Ты наконец перестанешь говорить: "Ох, не нужно меня подвозить, Лер Таун же так далеко", передразнил мою манеру мистер Макдугал. Теперь никуда от меня не денешься. Я не смогла сдержать улыбки и поцеловала мужчину, пачкая его рот маслом от пиццы.